На балкон падал свет из гостиной, а я вспоминала события прошедшего дня. В большинстве квартир моего трехэтажного дома занавески были еще задернуты. Я взглянула на часы, только что минуло семь. Краем глаза я заметила первые признаки активности в кухоньке на первом этаже. Старушка, жившая там, открывала окно, а я по-прежнему не поворачивала головы. Если она заметит, что я смотрю на нее и помашет мне рукой, то мне придется ответить, а потом в один прекрасный день я получу приглашение на кофе, чего мне страшно не хотелось. Я считала везением, что мне досталась угловая квартира на верхнем этаже. Это означало, что я буду изолирована от других жильцов. Чайник, отключая, щелкнул, и я отправилась заваривать чай. По телевизору показывали какие-то политические дебаты, поэтому я выключила его и стала прослушивать сообщения на автоответчике. Я уже было собралась выключить, и его, как вдруг, услышала голос своей матери. Я вспомнила, что сегодня последнее воскресенье месяца, и день внезапно показался мне не таким солнечным. Предстоял обед в кругу семьи. «Я звоню уже третий раз, Миллисент», — пронзительно вещала мать. «Ты когда-нибудь слушаешь эту дурацкую машинку? Перезвони немедленно, у меня плохие новости. Не понимаю, почему я все время должна напоминать тебе об обеде». Я обреченно вздохнула. По голосу матери я поняла, что новости не такие уж плохие. Скорее всего, Скотти ударился в один из своих сексуальных загулов, и другие владельцы собак начали жаловаться, или же Деклан, мой братец, в очередной раз, уж который по счету потерял работу. Только я хотела выйти с чаем на балкон, как дверь спальни открылась, и на пороге появился Джеймс. На нем были темно-синие боксерские трусы, а его соломенные волосы торчали во все стороны. Он широко улыбнулся. «Привет!» «Привет!» Я с завистью посмотрела на его загорелое тело, в тайне желая, чтобы и у меня появился такой же солнечный загар. «Давно встала?» минут 15-20 назад. День просто замечательный. Тем лучше. Он обхватил меня мускулистыми руками и потерся носом о мою шею. Знаешь, какой сегодня день? В воскресенье? Не только. Сегодня наш юбилей. Ровно год назад мы с тобой впервые встретились. Он нежно поцеловал меня в губы. Я зашел в бар на кастл стрит и увидел... Чудное длинногое создание с пепельными волосами и волшебными зелеными глазами. Кто был тот парень, с которым ты сидела? Я его знал немного, и именно поэтому мне удалось представиться. Не помню. Мне стало не по себе. Годовщина и юбилеи казались мне признаком того, ну. в общем, того что отношения обретают значимость, а ведь еще вчера мы упорно делали вид, что между нами не происходит ничего особенного. «Родни!» — торжествующе заявил он. «Род!» Я познакомился с ним на какой-то из встреч молодых консерваторов. Я высвободилась из его объятий и подошла к компьютеру. «Не знала, что ты интересуешься политикой» а я и не интересуюсь. Просто отец считает, что это может пригодиться для бизнеса. Чай еще остался? Да полный чайник. Не забудь потом надеть на него чехол». Он шутливо отдал мне честь. «Слушаюсь, мадам». Когда он вернулся, я сидела за письменным столом. Остановившись позади, он легонько коснулся моего плеча рукой. «Это твой отчет?»